Глава одиннадцатая На этот раз мы без приключений доехали до города. А потом я потерялась в лабиринте его оживлённых улиц, по которым ног петлял очень уверенно. Больше на скользкие темы он не разговаривал. Видимо, догадался, что я смущаюсь. Мне сложно было понять и принять, что тот мужчина, от поцелуя которого у меня подгибались колени, и строгий преподаватель, которого я до сих пор немного побаивалась, это один и тот же человек. Магиккар становился у высокого серого здания с колоннами. Фасад выходил на северную площадь, а мы припарковались за углом, затерявшись среди ряда магиккаров различных фасонов и мастей. «Наверное, будет лучше, если я побуду здесь», — сказал Нокс. «Или хочешь, составлю тебе компанию?» «Всё же, думаю, нет», — я покачала головой. «Мне хочется встретиться с ним с глазу на глаз». «Не стоит, чтобы он видел нас вместе. Постараюсь недолго, только поговорю с Даном и обратно». Я взялась за ручку дверцы, когда Нокс насмешливо сказал. «И куда именно ты собралась идти?» «И точно. В здании три этажа. Где найти Дана?» «Я даже фамилию его не знаю, так как со Стефи у них разные отцы. К счастью, тут Нокс пришёл на помощь». «Первый этаж. Четвёртый кабинет». На входе скажешь охране, что пришла к старшему дознавателю Даниэлю Дериванс. Тебя пустят. «Вы о моём друге знаете больше, чем я. Ты, Верена...» — педантично поправил меня он. «Мы с тобой перешли на ты». Я лишь прищурилась в ответ и вышла на мороз. Ветер, которого рядом с Академией не было и в помине, обжёг щёки. Я поёжилась... и, обогнув здание, взлетела по широким ступеням. Улыбнулась на входе охраны, сказала то, что велел Нокс, и прошла по длинному коридору. В каком интересном месте работал Дан? Широкие, отделанные мрамором коридоры, дубовые двери и суетливые служащие, которые проносились мимо меня, заставляя отступать в сторону. Перед кабинетом я замерла, собралась с духом и решительно вошла. Дан и тут оставался Даном, В просторном кабинете стояло три стола. Два из них, заваленные бумагами, пустовали, а за третьим, закинув ноги на столешницу, сидел мой приятель и задумчиво изучал потолок. Видимо, в выходной день народу было немного. Удивительно, что его мы застали на работе. Впрочем, у законников график ненормированный. Услышав хлопок, он инстинктивно дернулся и увидел меня. На лице промелькнула целая гамма чувств. «Верена?» — протянул он и решительно встал. Строгий костюм законника в должности дознавателя сидел на нём странно, но не сказать, чтобы плохо. Такой дан не был мне знаком. «Ты какими судьбами? Что-то случилось?» «Да, случилось!» — рыкнула я. «Ты морочишь голову моей подруги! Зачем?» «Ревнуешь?» — протянул он и сделал скользящий шаг вперёд. На губах застыла наглая, но в то же время обаятельная улыбка. «Нет», — холодно отозвалась я, — «не ревную, и ты об этом знаешь, так что не поясничай». «Тогда какие претензии?» Дан чуть отвернулся и пожал плечами. Он избегал смотреть мне в глаза. «Я нравлюсь Элси, она счастлива». «Пока счастлива», — припечатала я. «В этом мире нет ничего вечного, Верена». «А Элси нравится тебе?» «Спросила я его. То, что ты ей нравишься, очевидно». «Мне нравишься ты», — ответил Дан. «Но я умею отступать и не быть навязчивым. Каждый борется с неуместными чувствами по-своему. Не мешай мне в этом нелёгком процессе». «Ты... ты...» У меня не было слов. «Я даже не знаю, что тебе сказать». «Не утруждай себя, Верена. Я сам способен придумать сотню нелестных эпитетов». «Но любовь в жизни может не наступить, особенно взаимная. А хорошо провести время с симпатичной девчонкой хочется всегда». «Ты не исправим «Ты не пыталась меня исправить», — парировал он, а я раздраженно дернула плечом и вышла из кабинета. В дверях столкнулась с каким-то мужчиной, пробормотала извинения и унеслась к выходу. «Зачем только приезжала?» Вылетела на улицу, села в магикар, чувствуя, что сейчас буквально лопну от злости. «Ну, поговорили?» — с усмешкой спросил магистр. «Да», — буркнула я. «Эффект от разговора есть?» «А ты как думаешь?» «От злости я всё же перешла на ты. Сейчас это показалось совершенно естественным. И когда в моей голове рухнули преграды? Когда я перестала воспринимать его как препода?» Нокс ничего не ответил. только рванул с места. «Куда мы?» — поинтересовалась я, понимая, что дальше, чем доехать до Дана, нашу прогулку не обдумывала. «Отдыхать, не наслаждаться днём, куда же ещё?» — отозвался он, не отрывая взгляда от дороги. На губах застыла едва заметная улыбка. Я таким Нокса не видела, мягким и умиротворённым. Казалось, сейчас он отбросил скованность и больше не играет роль самого строгого магистра академии. «А поточнее, ты уже была на ежегодной зимней ярмарке?» «Нет ещё», — покачала головой. «Вот и я не был. И в прошлом году, кстати, тоже. Как и в позапрошлом. Возможно, самое время прикоснуться к культурной жизни Ревенбурга». «Ну, к относительно культурной», — заметила я, вспомнив, что в прошлом году мы едва сбежали, когда началась массовая потасовка. Потасовка проходила с огоньком и в целом не выбивалась из общей картины народных гуляний, но мы и не были настроены на столь бурное времяпровождение, поэтому смотались. А на первом курсе просто не рискнули ехать, были ещё мелкими и трусливыми. Никто не позвал, а мы так и не собрались. Получалось, для меня этот визит тоже первый. «Ник очень культурный, значит, ник очень культурный», согласился Нокс безропотно. «Но я думаю, это лучше, чем сидеть в академии». «Намного лучше», — согласилась я. «И лучше, чем делать курсовую по сопромагии», — ввернула, не удержавшись. В ответ раздался тихий ласкающий смех, от которого всё внутри сжалось. «Зачем вы позвали меня в город?» — серьезно спросила я, «понимая, что этот вопрос будет меня мучить, если сейчас не постараюсь узнать на него ответ». «А ты не рассматриваешь вариант, что мне тоже было скучно и хотелось сбежать из четырёх стен?» «Неужели больше не с кем?» — уточнила я. «Если скажу, что ты первая попалась мне на пути, думаю, тебе это не понравится». Попытался отшутиться он, а мне стало действительно неприятно, хотя в целом вписывалось в моё понимание характера Нокса. Заметив, что я хмурюсь, магистр добавил — «Ты слишком много думаешь, Верена. Я увидел тебя, поговорил и решил, что совместная поездка — хорошая идея. Ты хочешь гулять между рядов с безделушками, есть уличную еду и пить горячий взвар, покататься на повозках из горы?» «Пожалуй, да. Вот и расслабься. Всё это ждёт тебя в ближайшие несколько часов». «Мне неловко это делать с преподавателем». призналась я. «А ты забудь на сегодняшний день, кто я», посоветовал он. И я, немного подумав, кивнула. На самом деле это было проще, чем могло показаться на первый взгляд. Нокс выглядел неформально. Водолазка с высоким воротом, как всегда, закрывала татуировки от любопытных глаз. Распахнутая на груди куртка с отороченным мехом-воротником, едва заметная щетина на щеках. Хотя на занятиях он всегда был гладко выбритым. Рядом со мной сидел красивый и притягательный мужчина, волнующий, так как быть вместе мы не должны. Но приключение от этого становилось ещё более интересным. Пожалуй, я могла забыть о том, кто он. Главное, не пожалеть об этом потом. Но это ведь случится не сегодня. За окном проносились украшенные огнями улицы. Праздник середины зимы всегда отмечали с размахом, ведь после этого дня год поворачивал в сторону весны и лета. Чем не радостное событие? Дома украшали гирляндами, на улицах устанавливали наряженные ели, всех охватывало предвкушение волшебства. Мы проехали по оживлённым улицам города, которые заполонили люди, повозки и магикары, и остановились достаточно далеко от центральной аллеи. Народу было много, уже здесь слышался смех, музыка, в воздухе витало ощущение праздника. Настроение сразу улучшилось. Я вышла из Магикара и вдохнула полной грудью морозный воздух. «Чего хочешь сначала? Есть или гулять?» — спросил Нокс. «Как не стыдно признаться. Есть!» — хмыкнула я. «До завтрака дойти так и не получилось». «У меня тоже», — поддержал Нокс. «Пойдём». Он подставил мне локоть, и не осталось ничего, кроме как принять его. «Я знаю замечательную блинную». Оттуда открывается шикарный вид на центральную площадь города и основные празднества. В толпе было легко затеряться. В то же время огромное количество народа настораживало. Я боялась встретить кого-нибудь из знакомых, но Нокс шёл уверенно и, кажется, чувствовал себя совершенно свободно. Я перестала дёргаться. Здесь никому ни до кого не было дела. Я просто гуляла с красивым мужчиной по праздничному городу. И мне было неприлично хорошо». и непременно станет ещё лучше, как только я поем». «Блинная», — как выразился Нокс, — оказалась вполне милым ресторанчиком, расположенным под крышей старой ратуши, которая уже не использовалась по назначению. На нижних этажах находились картинная галерея и краеведческий музей Ревенбурга, а последний занимал уютный ресторан с большими панорамными окнами. Деревянные столы, мягкие диванчики и окна, обрамлённые перилами — У посетителей создавалось впечатление, будто они пьют чай на балконе с видом на главную площадь города, в центре которой возвышалась огромная, наряженная в золото и багрянец ель. Внизу сновали торговцы с подносами, уличные артисты, бегали с санками и ледянками дети. Сзади ёлки виднелась огромная ледяная горка. Празднования были в самом разгаре. Нас проводили к одному из столиков возле окна и забрали верхнюю одежду, а взамен выдали мягкие и уютные клетчатые пледы. В меню и правда оказались одни блины. Я выбрала себе с кленовым сиропом, а к ним горячий медовый сбитень. Нокс остановился на каких-то мясных. Напитки принесли почти сразу, и я с наслаждением вдохнула запах мёда, имбиря и корицы, такой зимний и праздничный. Было хорошо и непринуждённо болтать с Ноксом о пустяках — и даже не вспоминать о сопромагии. Оказалось, что и без неё у нас есть темы для разговора. Мне нравилось слушать его голос, нравилось, как он смотрит на меня. Я хотела убедить себя в том, что это просто совместный завтрак, совместная прогулка, всего лишь время без обязательств, которые мы проведём вдвоём, как хорошие приятели. Я не могла заставить себя даже мысленно произнести слово «друзья», а о чём-то большем и помыслить было странно. Я не верила в возможность романа между мной и Ноксом, несмотря на то, что он привлекал меня физически. Его поцелуи сводили с ума, да и общаться с магистром мне нравилось. А вот в себя и Джейвиса верила, хотя Нокс заводил меня сильнее. Возможно, потому что Джейвис нравился мне давно, и я не хотела признаваться себе, что мое отношение к нему изменилось. А может, потому что мы были ровесниками? и не существовало ощущения неправильности происходящего. «Ты задумчива», — констатировал Нокс, и я пожала плечами. Отрицать не хотелось. «Живёшь себе, живёшь, а потом...» «Не сдаёшь курсовую, и всё», — усмехнулся он, поняв, в какую сторону я клоню. «Жизнь меняется?» «Не только». Вокруг меня вообще происходит очень много того, в чём я не могу разобраться. «Ты просто взрослеешь, Верена», — мягко ответил он. А мне стало немного обидно. «Что значит «взрослеешь»?» Я и так чувствовала себя взрослой, лет от с 15 А уж когда в 17 начала жить отдельно, полностью в этом удостоверилась. Но Нокс о моих мыслях не знал, поэтому продолжил. С возрастом всё больше происходит того, с чем не можешь разобраться. Скоро принесли блины, и мы переключились на другие, более приятные и лёгкие темы. О предстоящем празднике, о подарках и прочей суете. «А ты поедешь домой на праздники?» — спросил он. «Нет». Я пожала плечами, хотя сердце кольнуло неявной, но неприятной болью. «Почему?» Так вышло, что я не близка со своей семьёй. Родители отдалились. Они от тебя? Или ты от них? Он очень точно понимал меня. Иногда казалось точнее, чем я сама. Сложно сказать. Мы друг от друга. Близнецы родились, когда мне было тринадцать, и мама погрузилась в их воспитание, а я в себя. В семнадцать уехала в академию, и сейчас... Сейчас я не чувствую себя им нужной. Нет... Я усмехнулась, увидев между бровей серьёзную складку. Не думай, что они меня не любят или ущемляют, или что я страдаю. Я всегда могу к ним приехать, они исправно посылают деньги, но я не скучаю по ним, а они по мне. Вот такая вот у меня неправильная семья. А у тебя? У меня всё иначе. Древняя ветвь королевского рода, седьмая вода на киселе. «Но всё равно я всегда жил с пониманием. Мы принадлежим к чему-то важному. Пять кузин, три кузена, старшая сестра, очень деятельная мать, отец, который всегда в её тени, но это не делает его плохим главой рода. Я не мыслю праздники бесшумной толпы родственников. Иногда они утомляют, но без них тоже тоскливо». «Это мне непривычно», — покачала головой я, — Я даже с девчонками не езжу на праздники к ним, боюсь почувствовать себя неловко. За неспешным разговором время летело незаметно. Мне было хорошо, тепло и уютно. Даже на улицу идти не хотелось. Но Нокс рассудил иначе и потащил меня на горку. Народа было много, снега тоже. Катались и дети, и их родители, и даже бабушки с дедушками. Мы с магистром совсем не выбивались из общей толпы. Я насмеялась и навалялась в сугробах на неделю вперёд, давно я не чувствовала себя так легко и весело. Потом нас ждали катания на санях, запряжённых лошадьми, горячий пьянящий глентвейн и многочисленные лавочки с безделушками, которые я любила рассматривать, но совершенно не умела покупать. Янтарные бусы, колокольчики, меховые жилетки, расписные блюда, всё яркое, красивое и совершенно ненужное. «Хочешь что-нибудь?» — просел Нокс, но я отрицательно помотала головой. — Ну же, Верена. — Правда, не хочу ничего. Я рассмеялась. — Оно всё красивое, но мне интересно лишь посмотреть, как в музее. Ничем этим я пользоваться не буду. — Ты удивительно рациональная девушка, — заметил он. — Не всегда, но не люблю всё это. — Я тоже, — признался он. — А как же фигурки монстров с камина? — вспомнила я. Магистр на секунду помрачнел, но потом спрятал эмоции и улыбнулся. «Они совсем иное. Это демоны из прошлого». Фраза была непонятной, но я интуитивно почувствовала, что лучше не расспрашивать дальше. Это опасная тема, не для приятной прогулки по ярмарке. Мы пообедали ещё в одном уютном ресторанчике, послушали концерт, а потом гуляли до самого вечера по ярко освещенным улицам, пока я с сожалением не выдохнула. «Пора домой. Если не выдвинемся сейчас, рискуем приехать после отбоя». Возвращаться совершенно не хотелось. Было жаль портить себе настроение, но хорошее не может длиться вечно, и я понемножку настраивалась на укоризненное молчание Элси и виноватая Стефи. «А у меня есть план получше», — внезапно произнёс Нокс. Я повернулась к нему и замерла. Магистр стоял рядом со мной, руки спрятаны в карманы, Меховой воротник куртки поднят, а на чёрных прямых ресницах серебрятся снежинки. «Какой?» — поинтересовалась я, и сердце пропустило удар. «Я хочу показать тебе ещё одно место, которое мне дорого, но...» Он замолчал и закусил губу, собираясь с духом перед следующей фразой. «Тогда мы не вернёмся до утра».